«Кто я?» Пойнт Клеер, Алабама. Перед Сьюки и впрямь возникла дилемма. Она знала, кем, как ей казалось, она была последние 60, о oh, господи, лет, но то все было ложь. Теперь вопрос встал ребром. Если она не тот человек, кто же она? И тут она вдруг кое-что вспомнила. Сняла трубку и набрала номер. «Марвелин, это Сьюки».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 Я ее чувствую в первую же минуту. Мы все заходим в эту юрту ногишом освобождаемся от поверхностных оков западной культуры, и там бьем в барабаны и поем. Пробуждаем женское божество у нас внутри. Всего несколько занятий, но у меня сознание поднялось на высшие уровни. Ясно. Ну, я подумаю. А мне вот что интересно, ты еще ведешь дневник? Разумеется, это путешествие длиной в жизнь, а ты начала...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 удочерять себя. Благословение тебе и белого света. М. по скриптум. имея в виду Эдна Йорба Зорбра планирует на этот четверг песнопение и медитацию, а также вегетарианский стол в складчину. Хочешь прийти? Дай знать. Наутро утро Сьюки занялась созданием священного пространства. Устроить алтарь она решила в теплице.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 Все дети запаслись для Ленор подарками и наряжались, потому что надо же выглядеть перед бабушкой идеально, а потом все отправлялись на масштабный праздничный банкет в гостиницу. Туда прибывали все друзья Ленор, и ей хотелось хвастаться внуками. И, как обычно, с Юки просто была гостьей за столом, а царила за ним Ленор. В дне рождения Ленор-Сьюки всегда обязана была спланировать пышное торжество и озаботиться о обилием подарков.